«Вроде как лермонтовский демон. В душе он с молодых лет считал себя демонической натурой. Что ж делать, жизнь так же пошла, как кинематограф. Понемногу его чувства перешли на другой лад. Из цинично насмешливых стали покаянными». «Да, был опускавшийся внутренне опускавшийся человек, но павших людей вообще очень мало, есть падающие и поднимающиеся. Мой путь был от добра к злу, вдруг с обратным билетом». «Меня лет двадцать тяготит моральное одиночество, да и одиночество просто. Мы ведь живем, как на необитаемом острове. Я иногда на аэропланах думал, хорошо бы, если бы он свалился, и все было бы кончено. Может быть, впрочем, перед собой и лицемерил. Нет, и жить хорошо, покончить с собой никогда не поздно. Разные мелкие радости остаются, шампанское остается». «Жениться? Это теперь и практически почти невозможно. Как я женюсь, когда нет денег, и получить их можно, только оставаясь в разведке?» Когда-то случалось, что денег у него не было совершенно, но это было давно, он отвык. Прежде тысяча долларов казалось почти богатством. Теперь это месяц жизни, в крайнем случае два месяца, если отказывать себе во всем. В последние годы он много зарабатывал, спрос на его труд из-за положения в мире стал очень большим. Кроме того, он обычно играл в карты счастливо. В Берлине же, как идиот, проиграл около сорока тысяч марок. Шель давно поставил себе правилам не огорчаться из-за совершенных ошибок и не думать о том, что было уже непоправимо. Однако не все правила можно было соблюдать, воспоминания о проигранных деньгах становилось все тяжелее. Полковник предлагал дать аванс в две тысячи долларов. Шель в самом деле дорожил жизнью меньше, чем ею дорожит громадное большинство людей. Кроме того, поручение было интересное, и, главное, в случае успеха ему была обеспечена сумма, которая, пожалуй, позволила бы бросить давно надоевшую ему рискованную, изнашивающую человека работу». Он об этом мечтал, хотя совершенно не знал, чем другим мог бы заняться. «Дело заняло бы около трех-четырех недель. Положим, все еще, думаю, сположим. Я мог бы придумать для Наташи предлог. Объявлю ей, что должен уехать для ликвидации дел. Оставлю ей пятьсот долларов». «Как проклятый Эдди!» — с отвращением подумал он. «Он...» Она будет где-нибудь в Италии работать над своим отзавизмом, Какой же адрес я указал бы ей для писем? И как я стал бы писать ей? Можно было бы, правда, оставить для отправки письма у полковника, милая-милая Наташа, когда ты получишь это письмо. помни, однако, что я... Мелькали у него готовые трогательные фразы. «Если же дело удастся, то все в порядке. Тогда можно будет от нее скрывать и дальше». «Ох, не хочется ехать. И страшно. Конечно, боюсь. Вернуться оттуда мало шансов. Я все-таки не камикадзе. Как же поступить иначе? Если бы было хоть немного денег, переехал бы в Южную Америку. Прямо сказать Наташе, что я разорился, что у меня больше ничего нет». Она, наверное, бросилась бы мне на шею и с восторгом сказала бы, что так гораздо лучше, что она будет работать. Он невольно усмехнулся при мысли, что будет жить на отзавизм, а то сказать ей всю правду. Об этом тоже он не раз думал в Берлине, даже подробно все себе представлял. Обед, водка, шампанское... Слово за слово «ты любишь негодяя». Слово «негодяй» не скажу и после шампанского. «Ты любишь падшего человека». «Нельзя», — отвечал он себе, и тогда, невольно удивляясь комедианскому началу в своем характере, «а как поступила бы она?» Ушла бы от меня с расширенными от ужаса и отчаяния глазами».